Глава 80. А что дальше? Рассказ Ракшан Руфары вызвал много недоумений у графа с самого начала. Прокололась она на вопросе про Дарпем. Антон решил, что это не Ракшана. Но тогда кто? Когда вернулся бы Канати и сообщил добытую информацию, пазл сложился. Оставался только вопрос: что делать дальше? Профессор настаивал, что Руфару надо поймать с поличным. На данный момент предъявить ей было нечего, а допустить, чтобы она снова вышла сухой из воды, нельзя. Иметь под боком и рядом с детьми опасную сумасшедшую Антоану совсем не хотелось, будь она им дожит ткой. Да ещё и из-за неё он потерял меня. Баканатти убеждал, что мне будет безопаснее находиться от них подальше. И граф разрывался между долгом присматривать за Руфарой и нежеланием отпускать меня. Но главным аргументом в пользу профессорского плана стала новость о сестре-двойняшке Памеллы. Слова Беканате о сохранившемся между близнецами Даррика к объяснению того, что случилось с Пэм, еще тогда засели в мозгу графа. Он вспоминал тот день родов и понимал, что возможности украсть второго ребенка из дома, если задастся такой целью, было предостаточно». Он не присутствовал неотлучно рядом с женой, а много раз покидал покои и не находился рядом именно при самом процессе родов, только во время схваток. А потом ему всучили свёрток с ребёнком и быстро прогнали под предлогом усталости матери. Но зачем? Для чего и кому это понадобилось? Когда же мы узнали про сестру-близнеца Ракшаны, картина начала вырисовываться и стало понятно, почему Ракшана обратилась именно к дару Памелы. потому что она сама, как имеющая сестру-близнеца, знала, что магия у девочки останется. Для чего ей был нужен дар? По нашим предположениям, для того, чтобы защититься от Руфары. Именно тогда у них пошли серьёзные конфликты, и Ракшана стала бояться действий со стороны сестры. И не напрасно. К сожалению, удар по Мэллы ей не помог. Ракшана погибла, а дар вернулся ко второй девочке, Кибаре. а ее дар маскировки полностью отошел к Памеле. Но поскольку у Руфары с девочкой не было доверительных отношений, она об этом не узнала. Кибара вообще оказалась очень скрытной девочкой. Теперь графу оставалось найти свою дочь. И тут он уповал на магические поиски. Но Руфара не зря провела почти 15 лет рядом с магом-гением. Она много чему у него научилась. С её извращённым умом и манерой мыслить, она была сильным магом, и магический поисковик по крови не помог выйти на след девочки. Хотя он подтвердил, что да, близкий по крови родственник Пэм существует и он жив. Оставалась одна зацепка: что магия Пэм посчитает дар второй девочки своим, и когда она будет рядом, пойдёт процесс узнавания, про который мне говорил профессор. Начнется чесотка и желание броситься на поиски своего дара. Поэтому граф и затеял поездку по стране с Руфарой Ракшаной в надежде, что она захочет остановиться там, где содержится дочь, чтобы повидаться с ней. Надежды оправдались в столице. За Руфарой было установлено пристальное наблюдение. Граф, в свою очередь, попросил Помеллу не говорить вернувшейся матери про то, какой у нее дар. Впрочем, девочки вскоре и сами поняли, что с их мамой что-то не то. Она не помнила многого из их совместных воспоминаний. Ни впопад отвечала на их провокационные вопросы о прошлом. Плюс это непонятное отрицание того, что она забрала дар Помеллы. Девчонки ведь у нас очень сметливые. Пады тоже в между собой все данные, они пошли к отцу с доказательствами. Пришлось ему по возможности в мягкой форме сообщить им правду. Только просить тру близнеца ПМ, он промолчал, боялся спугнуть Руфару. Так что девочки начали свою партизанскую войну против Руфары. Все притворялись с ней такими, какими она хотела их видеть, а сами собирали информацию и улики. И они же жертвенно предложили отцу отдать свои магические дары с возвратом, чтобы он победил врага семьи. Бекон Ати поддержал эту идею. Он полагал, что обычными способами с Руфарой не справиться, А поймать её необходимо, пока она более-менее безоружна. Ведь она пожертвовала всеми собранными ею дарами, которые были в розыске, чтобы иметь возможность вернуться и жить в качестве графини Мармелайт. Но даже при этом нельзя было считать её слабым противником. Профессор поработал с сыщиком Кастилье, который поддался чарам Руфары. Оказалось, что вторым даром близнецов был дар обояния. который позволял им легко очаровывать нужным их людей. Сыщик и раскрыл некоторые детали того, как удалось Руфаре все свалить на алчную чичулию, которая состояла на побегушках у Руфары, а сыщик под властью чар закрыл глаза на все нестыковки рассказа герцогини. Какой план был в дальнейшем у Руфары? Остепениться на какое-то время, играя роль примерной Ракшаны, а потом убить надоевшего графа и стать вдовой – которая могла бы жить, как хотела, или еще что, об этом уже не узнать. Но в то, что она просто решила остепениться и успокоиться, верилось мало. Проклятие ненасытности не дало бы ей этого сделать. Но в судьбу опять вмешалась случайность. Наша встреча с Кирабой. И Руфара запаниковала. Теперь ее место в доме душевнобольных людей, где над ней снова будут проводить опыты в попытке снять с нее проклятие Калии. Теперь эта задача вызов для учёных двух королевств, нашего и Рамбутана. Тот, кто её решит, впишет своё имя в историю магических наук и открытий. Мы все делаем ставки на профессора Бэконатти. А о том, что тётя убила их мать, мы решили девочкам не сообщать. Для них Руфара навсегда останется душевнобольной тётей, которая пострадала от проклятия Рамбутана. А мама погибла при несчастном случае в грозу, упав в пропасть вместе с лошадью. Помыли мы объяснили, что дар у неё, мама попросила, зная, что у Маги и у дочки останется, так как знала, что при лишении одного близнеца у маги сохраняется общий канал маги с другим. Сложнее всего было объяснить, зачем ей это было нужно и сообщить новость о сестре-близняшке. Мы кратко поведали девочкам историю борьбы между жрецами богини Кали и жрецами богини Майны и объяснили, что их мама боялась тех, кто служит Майне. Проклятие заставляло её бояться света. Она опасалась за свою жизнь и хотела иметь дополнительный дар, чтобы защититься, сказали мы Пэм. Новость про сестру Помыла приняла неоднозначно. Как всегда, на её лице мало что отразилось, и она ушла в себя. Нам большого труда стоило растормашить девочку. У неё возникло много вопросов и опасений, на которые нам с папой приходилось вдумчиво и обстоятельно отвечать. Подумай, насколько сейчас ложней твоей сестрёнке, напоследок сказала я. Она знала только одну маму, которую редко видела и которая вдруг оказалась вовсе не её мамой, и которую она вряд ли уже увидит. Взамен этого она вдруг получает новую семью, папу, мачеху, трёх сестёр, среди которых одна её близнец. И всё это людей чужих ей и шумных, попыталась я вызвать сочувствие помыл и к сестре. Ей очень страшно и волнительно. Она лишилась привычного мира и наверняка переживает, как примет её новая семья. Это же мы с графами попытались донести и до других девочек перед появлением в доме Кирабы. Ей нечего бояться, — важно заявила Элли. Я возьму над ней шефство. Подумаешь, было три, стало четыре. Ведь скоро у нас появится еще одна сестра. Подмигнула Камилла, выразительно глядя на мой живот. Может, братик? — жалобно спросила Помелла, и мы рассмеялись. Кираба робко зашла в холл и встала у дверей, из-под лоби смотря на всех нас, выстроившихся в холле ее поприветствовать. За ней ездил граф, который уже несколько дней налаживал с ней контакт, прежде чем забрать к нам домой. Она держала его за руку и пряталась за его ногу. А я вспомнила те же взгляды девочек, когда я пришла в этот дом, и прослезилась. Беременность сделала меня очень чувствительной, слёзы могло вызвать всё что угодно. Помела подошла и внимательно разглядывала своего близнеца. Следом подошла и Элли. Ух ты, как похожи. Вас кликнула она? Как мы вас теперь различать будем? Пэм, ты носи синюю заколку, а она пусть носит красную. Почему-то синюю? Мой любимый цвет белый. Мой тоже, робко сказала Кираба. Правда? А ты какой пирожный любишь? Я те, где есть взбитые сливки, мои любимые ночные облака. Я таких не знаю. Я и клёры люблю. Смотри, это наш кот Фуня. А еще у нас живут ящерка Пуся, попугай Им и Морок, лисенок Молки, правда, он не дома живет, а в вольере на улице, поросенок Чуня и пони Фиалка. Хочешь посмотреть? Пойдем, мы тебе покажем». Девочки схватили Кебару за руки и потянули за собой. Глазки девочки загорелись любопытством, и я облегченно вздохнула. «Конечно, впереди еще будет много сложностей, но это нормально. Главное, начало контакту положено». Граф сделал мне предложение сразу, как только после обсуждения бурных событий дня я засобиралась домой. И куда ты направилась, сим Малимон? строго спросил он. Домой, Антуан. Твой дом здесь има, рядом с нами. Антуан, я думаю, има Лимон, окажешь ли ты честь выйти за меня замуж? Антуан, има, без тебя наш дом тоже проклят. На несчастье и нелюбовь. ты сердце нашего дома, нашей семьи. Пожалуйста, просто скажи да, сделай меня самым счастливым человеком в мире. Има. Серьёзность момента нарушила шуршание из-за дверей. Почему она молчит? Почему она не говорит да? Она же не откажется, да? Нет, сказал отец этих невоспитанных мел. Мы её всё равно никуда не отпустим. Правда? Девчонки забежали в комнату. На их лицах любопытство и смех соседствовали со смущением от того, что их застукали за подслушиванием. "Има, Има, ты останешься с нами. Има, не уходи". Облепили они меня. "Ну и как мне уйти, если вас ещё воспитывать и воспитывать?" притворно вздохнула я, обнимая свою семью. "Да, я остаюсь с вами. Стану вашей мачехой, и кому-то мало не покажется". Я потребовала себе спальню, но граф посмотрел на меня таким взглядом, что все возражения куда-то улетучились. «Имма, ты с ума сошла?» — спросил он невежливо. «С нашего последнего раза прошло почти пять месяцев. Я уже на стену лезу. Да, у меня ничего не было с этой... с этим Девром. Можешь так не смотреть на меня». «Как тебе это удалось?» — пытаясь держать смех, спросила я. «Да». Ну, раз она сама настаивала на плохом здоровье, должен же я был его беречь. Пожал он плечами со смешком. У нас вообще были натянутые отношения. Та сцена в лавке с её стороны была разыграна для тебя. Иди сюда. Граф притянул меня к себе и наклонился для поцелуя. Как я соскучился. Не отпущу тебя больше никогда. Ни на шаг. Мы будем ходить привязанными? Удивилась я. Има Граф погладил мне шею сзади, приподнимая и оттягивая волосы, и волна предвкушающего удовольствия прошлась по телу. Его теплые сухие губы приблизились, опаляя жаром, и поцелуй унес нас в страну грез любви, где нет времени и окружающего мира, а есть только мы и наши чувства. Через месяц профессор Бекунати протянул мне бумаги с гербовой печатью. В компенсацию за противоправные действия герцога Маракуна, король личным указом пожаловал вам герцогством Маракун у вашей полной распоряжения, с присвоением герцогского титула вашим детям. То есть ты герцогиней не станешь, придётся довольствоваться титулом графини, улыбнулся граф. А вот наш сын будет наследным герцогом Маракун и графом Мармилайт. Или дочь, заметила я. или дочь. Хитро улыбнулся граф, потому что мы оба уже знали к этому времени, что будет мальчик. Хочешь назвать его Лероем? осторожно спросил граф. Нет, я не хочу тащить прошлое в будущее. Давай выберем имя все вместе. Ох, это была плохая идея. Очень не очень плохая идея. Никогда и ни за что я не посоветую никому выбирать имя всей семьёй. На Джельсумину, Ториадорину, Арканджело, Биаджо, Гайтано зачитывала подготовленный список Элли. Вот какой-то из этих. Мне нравится имя Джацинто надуло губки Пэм. Может, Инноцензо, Пап има? спросила Камилла и тут же предлагала. Кассимиру? Хм? А тебе какой нравится? Повернулся Антуан к Кираби. Все красивые. Может, Ланзавро? робко прошептала девочка. Что ж, неплохое имя, сказал граф. Има, что скажешь? Да ну, Гонзавр звучит как Брантозавр, протянула Элли. И все захихикали, вспомнив тётушку Брантозавру. Има, Има, как тебе Сильвестрило? заглядывала мне в глаза Элли. Нет, тонаё. Има, папа, давайте назовём его Танаё. Какое дурацкое имя. Имилю и то лучше, я застонала и переглянулась с графом.